второй раз меня оставили на хозяйстве по причине засоры единственной на нашу коммунальную квартиру раковины на кухне сосед отсиживался в учебном центре а его и моя жена дуэтом донимали меня тем что в доме нету мужика что ни рук ни посуду не помыть словом достали сделаю пообещал я мне самому было неприятно отстоящей в раковине воды но все надеялся что само рассосется Однако оно не только само не рассасывалось, но даже остервенелые попытки помочь вантузам практически не давали результата. Разогнав руту на занятия, в сопровождении двух разведчиков я вернулся домой. Бойцы несли проволоку всех видов, которые смогли найти в полку: стальную, медную, алюминиевую, даже колючую. Это не подойдет, забраковал колючую Лева Саргасян. Хорошо бы трос расплести! «Хорошо-то хорошо, а где его взять? Попробуй сначала тем, что есть, а не сможешь, заходи!» С видом знатока изрек Лева и пошел к себе в батальон. «Я не смогу прочистить какую-то трубу!» «Да я! Да мы!» Меня распирало от возмущения. «Как он мог так плохо подумать обо мне?» «Поэтому я бросился на засоренную трубу, как на привокзальный буфет». Однако взять с наскока не удалось. Как мы только не пробовали. Дальше одного колена ни одна проволока не лезла. Уделались, как чушки, ободрали руки, надышались всякой гадостью. Даже пытались продуть шлангом, но только опускали пузыри и пукали от натуги. Скоро обед, а результат нулевой. Я отправил разведчиков искать трос, а сам зеленый от злости. Уставился в грёбаное колено. И тут меня осенило. А что, если продуть взрыв пакетом? Зря, что ли, гидравлику с гидродинамикой учили? Полез в закрома, достал взрыв пакет. Решил для начала уменьшить мощность и отсыпал часть пороха. Потренировался быстро закручивать крышку на чугунном колене под раковиной. Получилось неплохо. В холостую всегда лучше получается. Вот когда поджег и сунул пакет в колено, руки затряслись и никак крышку накинуть не смог. Только успел отпрыгнуть, как оно громыхнуло. Практически одновременно кто-то истошно заорал за стенкой. Там у нас был общий с соседями по лестничной клетке туалет. Что характерно, дом до военной постройки, стены метровые, звукоизоляция отличная как громко сердечный заорал-то. Я на всякий случай проверил, хорошо ли закрыта входная дверь, и вернулся на кухню. Когда развеялся дым и пар, с глубоким удовлетворением увидел, что колено выдержало. Правда, сорванной крышкой покоцало гемалированную раковину, и на потолке прилипли ошметки вермишели. Но вода ушла, причем с таким звуком, как будто ее высосали мощным пылесосом. Открыл кран на полную мощность. «Куда там? Уходит как миленькая!» Я почувствовал себя Гераклом, вычистившим Авгиевой конюшни. В это время в дверь настойчиво постучали. «Не будь дурак!» Прикинулся ветошью и решил не открывать. «Вообще, ничьи благодарности так быстро мне не нужны!» Вернулся на кухню и стал лихорадочно убирать последствия взрыва. «Проветрил!» Протер, что мог, собрал проволоку, поставил на место крышку, только до потолка не добрался. Там высота по 4 метра, поэтому прилипшая вермишель на потолке, так и осталась висеть немым укором. Да и вообще, пусть женщины хоть что-то сделают. Я тихонько открыл дверь и прошмыгнул мимо соседской двери на службу. Мавр сделал свое дело. Вечером не без оснований. Я ждал восторгов и благодарностей. Даже прикидывал ответную речь. Типа, не надо оваций, нам, мужикам, это запросто. Только не всегда время есть, и руки не доходят. Но если нас хорошо попросить... Однако женщины ехидно улыбались и помалкивали. Потом моя не выдержала и спросила. Соседка снизу приходила, спрашивала, что тут у нас упало? Говорит, звук такой, как шкаф упал. У тебя ничего не падало? Когда? Да сегодня перед обедом. Не знаю, я перед обедом в роте был. А раковина чего побита? — Это может молотком случайно, когда с утра чистили. А вермишель на потолке. Слушайте, вы мне только свою вермишель не приписывайте. Мало куда вы ее разбрасываете. Элементарное познание в гидродинамике, истошный вопль из туалета и эти расспросы наводили на мысль, что о способе прочистки трубы. — Лучше помалкивать. Здоровее буду. И сосед тоже приходил, но сказал, что у него личные вопросы к тебе. — А хорошо-то как бежит, — подала голос соседка, плескаясь у раковины. дека если умеючи взяться, мы и завсегда, — промямлил я, не вдаваясь в подробности и опуская первую часть ее заявления. — Вот делай после этого людям добро, а потом еще как тимуровец, — прячься от заслуженных благодарностей интересно а в политических училищах учат гидродинамику вспоминая соседа по лестничной клетке подумал я разбор господь хранит детей дураков и пьяниц французское изречение полковой клуб был забит под завязку офицерами дивизии конгиев навтыкал командиром За недостатки и упущения по службе. Безлобно, по-отечески. Хотелось прямо сейчас вскочить и все быстро исправить. Хвалить не стал. За достижения родина потом воздаст. Поэтому, если про тебя промолчали, значит пронесло. Нудно, а главное, тихо. Себе под нос. Начпо долго подводил под все это партийно-политическую базу. Он где-то вычитал, что подчиненные должны с напряжением вслушиваться в мудрые речи начальника. Но, во-первых, после выступления комдива нам хотелось расслабиться, а во-вторых, при всем нашем напряжении мудростью там не пахло, поэтому, выключив тумблер, каждый тихонько занимался своим делом, в основном спали. Однако зря, высмотрев с высоты трибуны самого разомлевшего офицера, Начальник политического отдела, уже нормальным человеческим голосом, потребовал повторить, что он только что сказал. На беду проснувшегося майора ни один из рядом сидящих офицеров не слышал этого бреда и ничего не мог подсказать. Не стесняясь присутствующих младших офицеров, душа солдата долго и изощренно опускал свою жертву до уровня городской канализации. Пришлось включиться но только так, чтобы фиксировать последнюю фразу, при этом нагло закрыв глаза, хоть какое-то развлечение. Развеселил нас по-настоящему прокурор гарнизона, нормальный такой красный полковник, говорил громко, с живыми примерами, кто где сбежал, украл или повесился. Обычные прокурорские примеры, но его рассказ о том, что в соседней дивизии погиб капитан, Выброшенный с третьего этажа, внезапно вернувшимся со службы мужем, застукавшим того с женой, вызвал смех у офицеров нашего полка. По залу прокатился какой-то шепот, и смех покатился по всему клубу. Прокурор запнулся и долго смотрел то на свою бумажку, то в зал. — Я что-то не так сказал, — обратился он к самому смешливому капитану. — Никак нет, — четко ответил капитан. Нас рассмешила слабая подготовка офицеров учебной дивизии. Наши с девятого этажа летают. И ничего, прокурору бы улыбнуться, а он замолчал и начал густо краснеть. Зал взорвался. Видимо, сказалось нервное напряжение прошедшей проверки и первых полутора часов разбора. Даже взвившийся над столом президиума ночпо не смог остановить хохота. Проходившие мимо клуба бойцы подумали, что в полк незаметно привезли Райкина. Дело в том, что невольный герой первой части «Марзеломского балета» тот самый несчастный майор, на котором Начпо отыгрался за всеобщую спячку, действительно полгода назад по ошибке выпрыгнул с девятого этажа и не только остался жив, но продолжил службу в ВДВ. Пришлось ему вновь подняться уже в качестве вещественного доказательства для предъявления прокурору Тот же, готовый было не на шутку разозлиться или обидеться, только пробурчал. — Да что с вас взять, десантура! Привет! 2 августа десантники пьют только для запаха, дури и так хватает. Многолетнее наблюдение. Четыре месяца прошло с тех пор, как я сдал должность командира разведывательной роты и работаю начальником штаба батальона. Сижу на рабочем месте, с умным видом перекладываю бумажки. Стук в дверь, заходит бойчина. «Извините, кто здесь капитан Осипенко?» «Куда деваться?» «Пришлось признаться». «Вам привет из Москвы!» И называет фамилию бойца, уволенного в запас два года назад. «Санта, откуда?» «Из разведроты?» «Я недавно из учебки, поэтому вы меня не знаете». «Ладно, садись, рассказывай». И вот что я услышал. Довелось молодому разведчику по семейным обстоятельствам срочно съездить в отпуск, а возвращение в часть через Москву как раз пришлось на 2 августа. От поезда до поезда, часов 12. Как убить время? Ни родственников, ни знакомых. Поехал в парк культуры и отдыха имени Горького. Какая культура в день ВДВ в этом парке, всем известно. С утра... Немного трезвые десантники в тельняшках и беретах толпами, группами и по одному бродят в поисках сослуживцев, приключений и... повода. Кто бы им сейчас что-нибудь запретил? Ни один не прошел мимо. Кто такой? Откуда? Выпить хочешь? На отказ реагировали по-разному. От молодца до пренебрежительного солобон. Стал боец думать, куда бы спрятаться. Когда увидел совсем не похожую на других группу? Их было трое, все в костюмах, галстуках, абсолютно трезвые. Сначала подумал, просто студенты забрели не туда, но по уверенному взгляду, а главное по накачанным плечам и шеям, понял, что свои. Поздоровались, чинно подсели. Стандартные вопросы. Как же они переменились, когда узнали, что он из-за летуса, а тем более из разведроты? Как загорелись их глаза. Их интересовало абсолютно все. Блинкомната, спортзал, бытовка, радиокласс, полоса. Один готов был расцеловать его за то, что тот лично знаком со вторым от окна очком в нашем туалете. Говорит, что сам лично его делал. Десять раз повторили, как он счастливчик, что попал в эту роту. Мы расспросили про каждого офицера и прапорщика. Не знали, чем угостить. Кушать хочешь? «Попить? Может, мороженого?» Они единственные, кто не предложил выпить. А как достойно себя вели. Мимо проходила толпа из человек десяти уж совсем мало трезвых десантников. Один бросил в адрес молодого сержанта, типа «Вешайся, салага!» Из троих поднялся только один, взял за холку остряка и что-то тихо ему сказал. Молодой разведчик стал невольно прикидывать шансы в драке против десяти. Двое других сидели абсолютно спокойно, как будто это их не касалось. К немалому изумлению солдата парень подошел и сказал «Извини, брат, не знал, что ты разведчик». Как он не отнекивался. Бойцы, которых он видел первый и наверняка последний раз в жизни, накормили обедом, провезли, показали Москву и посадили на поезд. Они так пеклись о нем, как будто от его благополучного и своевременного возвращения, зависела их судьба, или, по крайней мере, дембель. «Пожалели, когда узнали, что вы ушли. Просили найти и передать привет. Извините, товарищ капитан, но фамилию я запомнил только одну — Серков». «Серков. Хороший парень. Толковый сержант. Добросовестный. Но москвач. Они же все там немного по-другому заточены. Привыкли к удобствам». Многое уже видели и пробовали, словом, избалованной цивилизацией. Это они поначалу, когда звучит команда «перекурить и перессать», даже в лесу спрашивают «где туалет?». Если не ноют и мозгов хватает не хвалиться перед другими, то более-менее уживаются в коллективе. Если начинают заноситься, их бойцы с удовольствием ставят в стойла. «Папа – военный летчик, подполковник, по каким-то там дисциплинам» был инструктором Гагарина. Мама, интеллигентная Фифа на каблучках и в шляпке, приехала навестить сына. А он на полевом выходе. Стою, имной, перед ГАЗ 66. Там же в кабине только одно место для старшего. Пока во мне вели неравную борьбу, требования устава и этикета, она легко, даже грациозно, со словами ⁇ Я же жена офицера ⁇ сама запрыгнула в кузов. После ее общения с сыном, Ожидал каких-то жалоб или просьб. К моему удивлению, отметила только, что сын повзрослел и возмужал. Судя по всему, ему мозгов хватило. А может, он действительно был москвич?